Поразительным упорством работает наша мебельная промышленность на ветхозаветную дуру бабушку. На рынок с непостижимой методичностью выбрасывается мебель того нудного, неопределенного, крохоборческого стиля, который можно назвать банковским ампиром, вещи громоздкие, неудобные и чрезвычайно дорогие. Из существующих в мире тысяч моделей шкафов древтресты облюбовали самую тоскливую, так называемый «славянский шкаф». Заходящие в магазины советские славяне, а именно древляне, поляне, кривичи и дряговичи, а также представители нацменьшинств, советские половцы, печенеги, хазары и чуть белоглазая, первым долгом тревожно спрашивает. — Скажите, а других шкафов у вас нету? — Других не работаем, — равнодушно отвечает древтрестовский Витязь. — А что, разве плохо? Типа, эй, славяне, все равно возьмете, ведь выбора нету. — Выбора действительно нет. Потребитель вынужден уродовать новое жилье безобразной мебелью он покупает низкорослые ширмы которые ничего не заслоняют, но за той же минутно падают он везет на извозчики гадкие рассыхающиеся уже по дороге комодик с жетинными ручками письменные столы изготовляются или только канцелярские сверхъестественно скучные или крохотные дамские больше всего пригодные для маникюрши Обыкновенных полок для книг достать нельзя, их не делают. Но зато есть полочки, предназначенные для предметов, которые должны украшать жилье. Вот, кстати, эти предметы искусства. Первое. Гипсовая статуэтка, купающаяся трактористка. При бабушке эта штука называлась «утренняя нега». 2. Толстолицый немецкий пастушок, вымазанный линючими красками. Гипс. третье кудреватый молодой человек с хулиганской физиономией играет на гармонике. Гипс. 4. Пепельница с фигурками. А. Охотник, стреляющий уток. Б. Бегущая собака. В. Лошадиная морда. Луженый чугун. Пятое. Чернильный прибор. Могучий агрегат, сооруженный из уральского камня. Гранитов, хрусталя, меди, никеля и высококачественных сталей. Имеет название «Мы кузнецы». И дух наш молод. Лучший подарок уезжающему начальнику. Цена — 625 рублей 75 копеек. И когда слышатся робкие протестующие голоса, начальники древтрестов и командующие статуэтками и чернильными приборами отчаянно вопят. «Вы не знаете потребителя! Вы не знаете условия рынка! Рынок этого требует!» А кричат они, потому что привыкли работать на стандартную дореволюционную старуху, законодательницу сухаревских вкусов и мод. И в силу этой пошлейшей инерции новому человеку приходится жить среди свежепостроенных бабушкиных мебелей и украшений.